Глава тридцать девятая. Здание гостиницы выглядело пустующим, но присутствие мутанта серебристой шерстью в стойле убедило Кезо, что он не ошибся, и легионеры действительно поселились здесь. «Он там», — сказал он в полголоса Эре, вернувшись к девушке, которую временно оставил в сарайчике за гостиницей. Видел его зверюгу. Как вообще можно приручить такую? Магией, что ли? Или он убил ее, а потом с помощью негра? — Не знаю, — устало перебила Эра. — Какая разница? — Да, ты права, госпожа, — засуетился Кэзо. — Надо пробраться в здание. Я приглядел дверь черного хода. Открыть ее ничего не стоит. Уверен, внутри пусто. А когда нет посетителей, даже прислугу отпускают, чтобы не платить. Думаю, Димона Борца обслуживает сам хозяин. Если тому вообще что-то бывает нужно, добавил наёмник себе поднос. Они с ведьмой быстро пересекли дворик, отгороженный почти со всех сторон плетнём, и остановились возле двери. Повозившись с ней, Кезо подцепил через щель засов и отворил её. "Прошу", шепнул он девушке. Та проскользнула внутрь. "На второй этаж", подсказал Кезо. Они поднялись по узкой тёмной лестнице, миновав первый пролёт. Наёмник высунул голову, чтобы осмотреть. Пусто, шепнул он, обернувшись. Кьязо впереди, Эра за ним, парочка на цыпочках прокралась по коридору до ближайшего номера. Ведьма заглянула в скважину, прислушиваясь и кивнула, мол, пусто. Наёмник быстро отпир замок, и они исчезли в комнате. По-моему, здесь мы переждём все обоски, тихо сказал Кьезо. Я хочу, чтобы ты выяснил, в каком номере остановился легионер, зашептала, повернувшись к нему ведьма. Иди и разызнай прямо сейчас. Раз циклоп здесь, то наверняка и некромант. Он мог оставить его и пойти куда-нибудь пешком, возразил Кьезо. Не перебивай, резко махнула головой девушка. В любом случае, можно понять, где он живёт. Есть же признаки. Ты ведь умеешь распознавать такие вещи?» Кезо нехотя кивнул. Да, распознавать он умел. Но шататься по гостинице, даже пустой, было рискованно. Лучше бы затаиться. Но спорить с Эрой иногда было бесполезно. Девчонка, хоть и выросла, осталась упрямицей, каких поискать. «Я схожу», — сказал он. «Оставайтесь здесь, госпожа». Кезо выскользнул за дверь. плотно прикрыв её за собой. Он прислушался, но до чуткого уха бывшего охотника за головами не доносилось ни звука, не считая криков с улицы, разумеется, на этот фон Кьезо привычно отсёк. В гостинице же царила мёртвая тишина, если где-то и находился легионер, то он не издавал шума. С другой стороны, С чего бы никак романту сидеть здесь, когда у него полно дел. Муж, конечно, горожане наняли его ни штаны протирать в гостинице. Воин осторожно двинулся по коридору. Он представления не имел, на каком этаже номер легионера, поэтому начал тщательно обследовать пол второго. Свежая грязь, принесённая с улицы, взтревоженная подошвами пыль, царапины, оставленные прилипшими к сапогам камешками. или торчащими гвоздиками, существовало куча примет, по которым можно было определить, где поселился демоноборец. В этом Эра была права. Исследования пока не дали результатов. Второй этаж явно оставался необитаемым, пока одну из его комнат не заняли Эра со своим спутником. Тогда Кезо, спустившись по чёрной лестнице, переместился на первый. Он не сомневался, что некромант поселился здесь. а не на третьем. Там было слишком высоко. Стратегически занять номер там было ошибкой. Но, увы, поиски снова оказались бесплодны. Кезо распрямился, задрав голову вверх, словно намеревался пронзить недоумевающим взглядом пол и потолок. Неужели легионер забрался на третий этаж? Зачем? Кезо ничего не оставалось, кроме как подняться под черной лестницей и замереть в начале последнего коридора. Ни звука. Наёмник медленно двинулся мимо комнат, глядя вниз на пол. Там должны были обнаружиться следы легионера. И наконец воина постиг успех. Он увидел то, что искал. Потревоженную пыль, на которой виднелись довольно чёткие следы подошв. Присев к язу, провёл ладонью по шершавым доскам. Да, мелкие камешки, почти песок, тоже изменились. Затаив дыхание, бывший охотник за головами припал к замочной скважине.